Глава 12. Игорь приехал на городскую квартиру раньше на целых три часа. Во двор дома заезжать не стал. Оставил машину во дворе соседнего дома просто потому, что к их двору надо было еще проехать. Быстрее было дойти пешком. Тем более, что шел он налегке, без пакетов из магазина. Кстати, есть повод позвонить Марии и напомнить про список продуктов. Санют это он сегодня уже говорил и выяснил, что дочь сегодня не была отпущена купаться по причине вчерашнего вызова скорой помощи для нее. Но интересное дело, Анюта, говоря это, не производила впечатления обиженного ребенка. Отнюдь. Дочка у него золото, а не ребенок. Она никогда не жаловалась, но Игорь всегда знал, когда она была недовольна маминым решением. Нет, она его выполняла, и даже ему, отцу, не жаловалась на мать, но когда он звонил дочери узнать, как у нее дела, она в таких случаях пыхтела. Так вот сегодня его ребенок, которого не отпустили купаться, а наоборот отправили собирать ягоды, не пыхтел ежиком. «Папа, я уже почитала сегодня книгу из тех, что задали нам на лето, и сейчас я собираю клубнику», — поведала дочь счастливым голосом. «Мы потом с тётей Машей будем печь пирог». «А еще приходила тетя Нюра и обещала мне показать, как она будет доить корову вечером». «Доить корову? Серьезно? Это же здорово!» – искренне порадовался он. «У его дочери будет отличное лето, настоящее, в деревне». Хотя он же обещал опять отправить Анюту к родителям на берег Балтийского моря. Старики скучают и ждут летних каникул ничуть не меньше, чем сама Анюта. От его родителей девочка всегда приезжала здоровой и даже чуть поправившейся. Бабушка кормила внучку нормальной едой. А еще у Анюты там был друг Егор, который тоже ждал ее приезда. «Ладно, решаем проблемы по мере их поступления», — буркнул сам себе под нос Игорь, подходя к подъезду. Он собрался уже прикладывать магнитный ключ к замку, как дверь подъезда распахнулась и выпустила на улицу соседку-собачницу с первого этажа. «Добрый день, Людмила Марковна!» поздоровался он с теской актрисой советского кино. «Добрый, Игореша, добрый!» улыбнулась она, а потом, спохватившись, задала вопрос. «Ой, а разве вы не переехали?» «Если вы про коробки, что мы грузили на днях, то таки да, переехали. На лето, в деревню», улыбнулся Игорь. «Вдвоем с Анютой?» удивила соседка вопросом. «Почему вы так решили?» «Ну как же! Я видела, как сегодня утром вашей жене два амбала заносили коробки в подъезд. Я, конечно, уже слепая стала, но надпись на коробке, сделанную черным маркером «Милана одежда» я смогла прочитать. Хотя, может, я что-то путаю. Вашу жену ведь не Милан зовут, да? Извините, но я вынужден вас огорчить. Да, путаете, Людмила Марковна. Мою жену зовут Евгения. Да? «Странно. Ладно, видно права, моя Федосеевна, пора и мне таблетки для памяти пить». Сокрушенно вздохнула Людмила Марковна и пошла в сторону мусорных контейнеров. Игорь на это только улыбнулся и вошел в подъезд. Их квартира была на пятом этаже, но на лифте он решил не ехать. К квартиру он не спешил. Он и так приехал раньше, чем они с женой договаривались. Да и надо было решить, с чего начинать этот неприятный разговор с женой. Хотя и предстояло ему сейчас выступать инициатором развода, но легче от этого ему не становилось. Просто потому, что он элементарно не хотел видеть жену. Зная Женьку, она сейчас начнет прикрываться дочерью. А вот о дочери-то как раз она думала меньше всего, делая то, зачем ее вчера застал Игорь. Игорь уже поднялся на второй этаж, когда у него зазвонил телефон, а на экране высветилось имя «Адвокат Игорь Кузнецов». «Да, Игорь сразу занес этот номер себе в телефон». «Неожиданно», — буркнул Игорь, но на вызов ответил. «Игорь Северов?» — услышал он голос секретаря в трубке. «Да, это я. Это приемное адвокатского бюро. Вы сегодня звонили и хотели попасть на прием к Игорю Кузнецову». «Да, хотел». Игорь остановился на лестничном пролете. «У него освободилось время на сегодня, через час. Успеете подъехать?» «Да, успею». «Только я не знаю вашего адреса». «Без проблем. Я скину на ваш телефон». «Хорошо, я приеду». Игорь развернулся и пошел обратно в машину. «Это даже хорошо, что сегодня перед разговором с женой он поговорит с адвокатом». «Адвокаты – люди занятые и очень дорогие. Не думаю, что он на меня больше часа потратит», – рассудил Игорь по дороге к своей машине. «Игореша, уже уходите?» – окликнула его Людмила Марковна. «Срочный звонок поменял мои планы». Но я сегодня еще вернусь, рассмеялся Игорь. Соседка ему нравилась, чем-то она напоминала Игорю его бабушку. До адвокатского бюро Игорь добрался быстро. Он даже и не удивился, когда прочел их адрес в телефоне. Но кто бы сомневался? усмехнулся он, когда понял, что бюро находится в центре, да еще на самом последнем этаже. Охранник в холле, услышав, кому Игорь, снял трубку телефона. Лора Павловна, к вам клиент. Северов Игорь. Понял, пропускаю и, положив трубку, пояснил «Вам на последний этаж, проходите». Выйдя из лифта, Игорь оказался в дорогой приемной, где за стойкой секретаря сидела совсем не молоденькая кукла Барби, как можно было бы ожидать от такого офиса, а импозантная, очень привлекательная дама возраста 55+. Это Игоря несколько удивило. Хотя, надо признать, солидность солидности адвокатскому бюро и его хозяину эта секретарь только добавляла. Игорь подошел к стойке секретаря и поздоровался. «Добрый день, я Игорь Северов, и я к Игорю Кузнецову. Вы мне звонили?» «Да, я звонила. У Игоря освободилось время, вот я и взяла на себя смелость предложить вам другое время». «Да, спасибо». Игорь увидел табличку с именем этой импозантной дамы, Лора Пауна. «Присаживайтесь, Игорь. Вы немного раньше, так что могу предложить вам кофе». «Буду вам благодарен. Если можно, то мне черный без сахара». Лора Павловна кинула на него свой благосклонный взгляд и встала из-за стойки. «Могу предложить вам эспрессо. Наша шайтан-машина и такой кофе умеет варить!» Улыбнулась она одними губами. «Да, отлично!» Игорь успел выпить свой кофе и даже запить его ледяной водой. Оценил и качество кофейных зерен, и то, что Лора Павловна принесла ему эспрессо со стаканом воды. Стрелка на часах показывала 10 минут до назначенного Игорю времени, но он услышал, как Лора Павловна сняла трубку и произнесла гортанным голосом. «К тебе, Игорь Северов!» Обращение секретаря к адвокату на «ты» удивило Игоря. Но потом он вспомнил, что главный здесь не этот Игорь Кузнецов, а Александр Давыдов, и улыбнулся уголками губ, подумав, «Однако строга, Лора Павловна, чем же ты ей не угодил, адвокат Игорь Кузнецов?» «Проходите, Игорь!» — Лора Павловна показала своей изящной, хоть и полноватой ручкой, в какую сторону ему идти, пояснив. «Вам нужна вторая дверь налево по коридору. Вас там встретят!» Игоря действительно встретили за дверью. Встретил молодой человек. «Никита!» — представился парень. «Я лично секретарь Игоря!» Парень выглядел как модель на подиуме. Также одеться иголочки и прическу, уложена волосок к волоску. Никита вышел из-за стола, постучал в дверь и лишь затем открыл ее со словами «К вам, Игорь Северов!». Игорь шагнул в кабинет. Никита зашел следом и сел в конце стола, приготовив ноутбук к работе. Игорь Кузнецов был примерно того же возраста, что и сам Игорь, но выглядел слишком ухоженным. Так выглядят женщины, не желающие стареть. Впрочем, этот адвокат мог себе позволить выглядеть как угодно. Главное, что он имел славу самого успешного адвоката по бракоразводным процессам. Игорь рассказывал, адвокат кивал, Никита записывал. Когда Игорь дошел до информации о порносъемках, адвокат удовлетворенно потер руки и спросил, Ваша жена на этом видео узнаваема? Да, вполне. Игорь поморщился, вспомнив то видео. Переслать можете? Да, могу. «Это хорошо, что у вас есть такой компромат на вашу жену. Есть что-то еще?» «Да, есть. Распечатка из банка о снятии ей больших сумм денег. Мне она говорила, что потеряла свой айфон, но за прошедший год ни разу не купила новый. Выходит, что обманывала, просто снимая деньги для чего-то другого. «Вы ограничивали жену в деньгах?» «Нет. Как видите, даже не контролировал». «Отлично! Отлично!» Адвокат потер руки и спросил. Как вы хотите с ней расстаться? Я готов оставить ей машину и даже купить новую квартиру. Но ни дочь, ни половину моего бизнеса она не должна получить. Если это поможет, то у меня есть свидетель, который подтвердит, что жизни дочери, если она останется жить с матерью, угрожает реальная опасность. Что вы имеете в виду? Адвокат посмотрел на Игоря сквозь свои изящные очки цепким взглядом. «Моя жена веган». Она ест только растительную пищу. Вынудила и нас, дочерью, есть только траву. Я, дурак, повелся на эти бредни о вреде употреблению в пищу мертвых тел, как говорит жена. Ладно, я. Я взрослый мужик. Но несколько лет назад из-за такого питания дочь попала в больницу. И есть заключение врача. Дочь, слава богу, вылечили, и теперь я ей готовлю нормальную еду, а жена так и не отказалась от своих принципов. Я вас понял. И я берусь за ваш развод. Игорь кивнул, и адвокат задал неожиданный вопрос. «Вы пришли по рекомендации?» «Да, Геннадия Петрова. Мы сослуживцы». «Даже так?» Адвокат посмотрел на Игоря более внимательным взглядом. «Что ж, тогда другой разговор. Никита, будь добр, сделай скидку, исходя из этой информации». «Хорошо, Игорь Вячеславович». «Тогда не смею больше вас задерживать. И мой вам совет». Если есть возможность, то отправьте дочь куда-нибудь из города и примерно на месяц. Если есть возможность дольше, это даже лучше. Сейчас лето, школу она не посещает, верно?» Игорь кивнул, и адвокат продолжил. «Не нравится мне эта информация про обналичивание денег. Скажите, у вашей жены были еще сомнительные знакомые, кроме этих...» Адвокат замялся, подыскивая слово «коллег по съемкам». «Теперь я уже не уверен. Думаете, что она эти деньги кому-то платила?» «Не исключено, не исключено!» Адвокат поправил идеальную прическу грациозным жестом. «Будем проверять. Никита запишет ее телефон, номер ее машины и с кем она общается. Я сейчас о тех, кого вы знаете из ее окружения. Никите же скините фото жены, желательно приличные, в одежде, если у вас есть». «Хорошо. Я сегодня с ней встречаюсь в нашей квартире. Я думаю, что найду там что-нибудь. Хотя у нее есть и личная страничка в интернете». «Отлично! Никита все запишет. На сегодня не буду вас задерживать. Когда у меня все будет готово, Никита с вами свяжется». Адвокат поднялся со своего места и протянул Игорю руку. Рукопожатие адвоката, несмотря на весь его лоск, оказалось крепким.